Диалог академиков Проницательный наблюдатель, декан Францелину Алмейда, немедленно заметил перемену в поведении генерала Валдомира Морейры. Усевшись на сафу рядом с министром, в данном случае высший юридический чин, Паевой из Верховного трибунала он посмотрел на сервированный стол, за которым многие академики пили чай, кофе, фруктовую воду, ели пирожки, тосты и бисквиты перед началом межнедельного собрания, первого после смерти полковника Сампайо Переры. Тихим голосом он заметил другу. — Он уже не тот, что прежде. Обратите внимание, что-то изменилось в манере здороваться, в обращении. Раньше он держался скромно и почтительно, приятно было видеть. Теперь он уже не заискивает, вручь колесом. Да и другой хорош. Дождался прекращения регистрации, чтобы умереть, и этим открыл ему путь, обеспечил избрание. «Ты стал бы голосовать за него, если бы Сампайи Перейро не умер?» «Я колебался». Полковник обладал властью, отказать ему было бы дерзостью. Вместе с тем у Мареры могущественный крестный отец. Могло случиться, что в конце концов я решился бы. Маленький худой министр, щурясь от сильного света, еще более понизил голос. — Скажи мне, мой Францелина, кто у него крестный отец или крестная мать? — угадал. «Еще какая крестная!» Он многозначительно прищелкнул языком. «Не говори, та самая!» «Ты тоже?» «Ты верный голос за покойного!» «Секретарша?» «Секретарша?» «Какая? Чья?» «Генерала!» «Столь скромна и стеснительна!» «Я даже думаю, что она девственница!» «Такую не знаю!» Ты хочешь сказать, будто он пустил секреташу по твоим следам? Что меня поражает? Так это успех генерала у женщин. Лицо его мало привлекательно. Да и манера держаться. Так кто же она? Кем же ей быть? Очаровательная чертовка, которую зовут Мария Жуан. Актриса? Она? Да. Закрыла вопрос, представляешь себе. Два старичка, рассмеяясь благодушно и весело. Министр, все еще заинтригованный, заметил. «Кто бы сказал, что у Морейры такие покровительницы?» Францилина промолвил. «Действительно, смерть Порейры разрешила наши проблемы. Но посмотри на генерала. Он вовсе не похож на бедного человека. Впрочем, он и не должен быть бедным» судя по корзине с ликерами и бисквитами, которую преподнес. Он беден, живет лишь на жалование. Все, что у него есть, — это дом, купленный ценой самоотречения. Он, должно быть, потратил на тебя все, что получает в месяц. Откуда ты столько знаешь про него? От Марии Жуан, конечно. Чертовка мучает меня все время рассказами о достоинствах, из-за генерала, честного и бедного. Так ли? Эти военные экономны и верны своим женам. У них небольшие расходы, они всегда копят деньги, лишнего себе не позволят. Корзина, которую он мне прислал, должно быть, стоит дорого». Он уже пришел на чай. Я видел его обычно в зале, слушающим доклады. «А здесь наверху что-то не припомню». Мне кажется, он побывал тут однажды, еще его привел Родриго. Тогда он был очень смущен, едва пригубил чашечку кофе. Сегодня пришел сам. обрати внимание на его аппетит. В чайном салоне генерал Валдемир Марейра говорил громко, выпил две чашки кофе с молоком, он дал дань Маисовому пирогу. Увидев его непринужденность, Никто бы не подумал, что он еще только кандидат. Он вел себя как избранный академик. Министр Пайва, старый бонвиван, вернулся к приятной теме о женщинах. Между нами говоря, кто насладился, так это наш Родриго. Дочка генерала, скажу тебе, рыбка. Ты говоришь так, потому что не видел секретаршу, божественная мулатка. «Мулатка!» Маленькие глазки министра округлились, голос заглох от зависти. «Счастливец!» Академики вели беседу в ожидании собрания, на котором президент объявит о кончине полковника Агналду Сампайо Переры. «Теперь лишь один кандидат оспаривает вакансию Антонио Бруна, генерал Валдомира Морейра». Академик Лизандро Лейте произнес похвальное слово покойному, попросив записать в протокол выражение скорби. Сидя в одиночестве за чайным столом, генерал, кандидат без соперников, проглотил последний кусок пирога, размышляя о некоторых глупых правилах и обычаях. Поскольку он практически уже академик, его место там, среди других бессмертных. В таких случаях можно было бы и пренебречь параграфом устава, в принципе, конечно, правильным, который разрешал вход в залу собраний только академикам, ведь нет же правил без исключения.